Было только то, что спереди находился рот. Глаза всюду выглядели одинаково. Пришелец развернулся так, что его ротовое отверстие оказалось направленным на Джеррика. Ну, начал Юшарист. Случилось то, что Вселенная, перестав расширяться, начала сокращаться. Наши исследования показали, что такое происходит всё время: расширение, сокращение. Вселенная постоянно меняет форму, и возможно, каждый цикл повторяет предыдущий. Я не знаю, что как бы там ни было, это уводит нас в область времени, а не пространства. А я совсем ничего не знаю о времени. Женимачно историю, сказал Джэрик, причувствуя скуку. Это неверсия. Понятно. Вселенная начала сокращаться. Как результат, хрэм, всё, что уже находится в газообразном состоянии, будет уничтожаться, попав в центральный вихрь Вселенной. Наверное, моя планета уже не существует, глубоко вздохнул незадачливый гость. И ваша галактика тоже обречена, вопрос лишь во времени. Ну-ну, Джэрик похлопал пришельца по верхней части тела. Юшарис Обиженно поднял на него проницательные глаза. Сейчас не время хрм секс, мой друг. Джырик отдёрнул руку. Приношу извинения. Вы меня неправильно поняли. Э, в другое время, быть может. Механический переводчик Юшари порычал и стонал, пока тот пытался прочистить свой горло. Я подавлен происходящим. напрауду был сон. Я на грани срыва. План Джеррика или по меньшей мере важнейшая его часть прояснился именно в этот момент. Он сказал: "Я хочу помочь вам бежать из плена миледи Шарлотины". "Вы? Но силовое поле и тому подобное, охрана хрым-хрем, должно быть очень надёжно". Джеррик не сказал несчастному, что тот мог свободно разгуливать по всей планете, если бы только захотел. Разумные существа оставались в питомниках по своей доброй воле. Джеррик рассудил, что для его целей лучше всего оставлять Юшариспа в неведении. "Мне не трудно справиться со всем этим", небрежно заявил он. "Я признателен вам, Одна из коричневых кривых лап пришельца коснулась бедра Джерика. Я верил, что не все на этой планете такие хрим-хрум, бессердечные. Но мой космический корабль, как я покину ваш мир? Я должен продолжить мое путешествие, нести свой крест. Мы справимся с этой проблемой позже, заверил его Джерик. Очень хрим-хорошок. Я принимаю, вырежкуете, и ушарист возбуждённо подпрыгнул на всех четырёх ногах. Мы можем уйти сейчас или нужны тайные приготовления, хрм. Главное, чтобы ваш уход не заметила леди Шарлутина, ответил Джэрик. Лучше всего временно изменить форму, если вы не возражаете. Это не очень сложное изменение, ведь у нас нет времени. Не беспокойтесь, я верну вам прежний вид до того, как мы приедем к Монгрову. Кто такой Монгров? Наше тайное укрытие, друг, сочувствующий вам. А что такое хрум, изменение формы? Насторожился Юшарист. Маскировка, сказал Джеррик. Я должен изменить ваше тело. Хрым-хрям-ххрум. «Трюк? Опять жестокий трюк? Р-р-р!» Бродячий пророк в волнении попытался скрыться в башне. Теперь Джерик понимал, почему Монгров разглядел родственную душу в Юшариспе. Они превосходно поладят друг с другом. «Никакого трюка с вами. Наоборот, с женщиной, которая заточила вас здесь. Юшарисп. несколько успокоился, но его глаза метались из стороны в сторону, выражая тревогу.